Глава семнадцатая. Угроза. Марина Сергеевна только ахнула, когда на пороге появилась залитая кровью и заплаканная Алена, помогающая нести Урса к крепкому темноволосому мужчине, а потом, услышав весьма сбивчивый и путанный рассказ внучки о том, что случилось, помогла устроить Урса и увела Павла в ванную. Он тоже был перепачкан кровью, правда, на порядок меньше Алены. «Какое вам огромное спасибо! Давайте я вас хоть чаем напою. А может, поесть хотите? У нас и слой щи, и котлеты есть. Хотите?» Павел уже и рот открыл, чтобы отказаться, а потом взял и согласился. Мама была в санатории, а самому себе готовить было скучно. Так что он ел полуфабрикаты или покупал готовую еду с доставкой. Только вот щи настоящие нигде ему не попадались, а он их очень любил. Марина Сергеевна моментально организовала и щи с черными сухариками, и котлеты с пюре, и даже заставила себя ничего не спрашивать, пока гость не поел. Зато потом отвела душу, выспрашивая подробности. Павел заглянул на секунду к Алене, махнул рукой и торопливо вышел, потому что смотреть на Урса в таком беспомощном состоянии было просто тяжело. — Аленушка, Паша мне все рассказал, и деньги я ему отдала, заставила взять. Я только одно не поняла, а почему ты не позвонила своему Сергею? Ну, у тебя же твой однокурсник сейчас объявился. тихо спросила марина и испугалась потому что алена подняла на нее глаза и рассмеялась не громко но от души бабусь я ему как раз позвонила ну и он не смог ты не расстраивайся мало ли какие дела были ты же не знаешь зачастила бабушка смутившись от странной реакции своей аленушке почему же не знаю знаю «Он действительно был занят». «Ну вот, видишь?» «Ага, вижу». «Он был занят просмотром аналитической передачи». Алена сердито вытерла слезы. «Что же я у тебя, дура такая, а?» «Даже в институте умнее была, а сейчас в рабаньку потянула». «Идиотка». Алёна наклонилась и погладила покосившегося на неё урса. «Спасибо тебе, мой хороший, спасибо и за это. Во что бы я вляпалась, думать не хочется, что было бы». «За это и под машину попасть не жалко. Тем более, что всё обошлось. и ты, этот лысый с ушами, китайский хохлатый кобель». остался ты без моей хозяйки довольно размышлял урс и ничего что лапа болит ребра и голова кружится ничего я сильный заживет как нас собаки а вот о том что мы с бэкком сообразили надо бы подумать получше жаль пока голова болит алена С недоумением смотрела на смартфон, который исправно докладывал ей, что звонит Сергей. Что ему надо-то? Она пожала плечами. В ее понимании он уже все сказал. «Привет. Как ты? Нормально? Хотел тебя пригласить прогуляться. Такой прекрасный вечер, а потом мы могли бы заглянуть ко мне». Я давно хотел тебе показать свою квартиру. Сергей подумал и решил, что за день Алена уже точно должна была все свои проблемы решить, а значит, можно уже и объявиться. Привет. Как я? Я отлично. Извини, но я думаю, ты легко найдешь себе другую спутницу для прогулок и экскурсий по твоей квартире. главное «Не показывай девушке аналитические передачи, не поймет». Алена не стала слушать, что он там еще собирался сказать, а внесла номер Сергея в черный список и пошла руки вымыть. Почему-то возникло ощущение того, что в грязь влезла. Зато, когда позвонил Павел, было радостно и спокойно. «Да уж». Чуть не мазалась всей тушкой. Такое гуано, — рассказывала она Урсу. Ты знаешь, как сложно понять людей? Жутко сложно. И ничего такого сложного. Все же видно, — вздыхал Урс. Он пребывал в совершенно блаженном состоянии, потому что его голова лежала на коленях хозяйки и голову ласково гладили. Даже головокружение растворялось от ласки и тепла. Вот мучила она его несчастную голову, мучила, а стоило хозяйке его погладить, и все, все уже хорошо. Эх, трудно жить людям. Иногда долго-долго живут с гадостью и не видят, а потом страдают. Хорошо, что тот гадостный тип сразу хозяйке открылся. Урс поправлялся быстро. Через пару недель и ребра перестали беспокоить, и лапа зажила, только еще чуть прихрамывал. Алена была в расчудесном настроении и даже напевала что-то тихонечко, возвращаясь домой, когда в подъезде ее вдруг резко дернули за руку, и она оказалась лицом к лицу с Александром. «Ну что, не ожидала меня увидеть?» — прошепел он. «Что тебе надо?» «Мне?» «Всего лишь мое имущество. Да, то самое, которое ты с бабкой своей зацапала Ты что думала, что отделалась от меня?» «Нет». От него прилично пахло перегаром. Вид был далеко не лощеный и ухоженный, как раньше. Одежда мятая. «И как же тебе его отдать?» Алена испугалась, конечно, но не так, как рассчитывал Алекс. Ему пришлось туго. Парни потребовали компенсации за трамбы, и он был вынужден был продать машину, чтобы с ними расплатиться. А тут еще и мать, которая всегда безропотно давала деньги, выяснив, что оставленная дядя уйдет на погашение долга за машину, разозлилась так, что полностью перекрыла ему финансирование. Да, он шоферил, но разве это может считаться нормальными деньгами? Может, кому-то и да, но не ему точно. С отчаяния он вчера выпил, потом еще выпил и к утру придумал гениальный план. Он идет и требует, чтобы ему вернули его деньги и квартиры. Остаток водки ушел на излечение головной боли, и никакие сомнения Алекса больше не тревожили. План гениальный, и он точно удастся. Вопрос, заданный Аленой, привел его в ступор. А правда, как квартиру-то отдать? Это ж надо куда-то ехать, да? И это нотариусы должны быть. Это он помнил. А как же быть? Если он девку отпустит, то она ему ничего не отдаст. Урс, да что с тобой, Урсенька? Ничего не понимаю. Марина Сергеевна встревоженно смотрела на Урса, который метался по квартире. Даже не по квартире, а под входной дверью. Он и дверь, и лаял, а потом и вовсе скулить начал. Ты выйти хочешь? Ой, ну можешь, еще чуточку подождешь? «Сейчас Алена должна прийти». «Нет, не могу я ждать! Выпусти! Ей угрожают!» Урс разогнался и чуть не выбил дверь. «Нет, стой! Я сейчас открою! Погоди только! Сапоги одену и поводок!» «Урс, куда?» Марина Сергеевна со всей скоростью, на которую была способна, кинулась за псом, рванувшим по лестнице. «Да что же с ним! И лапа еще болит, и хоть бы не убежал!» «Ой, скорее вниз!» Она вызвала лифт и нажала на кнопку с цифрой 1. Только бы подъезд был закрыт, только бы Урс не убежал. Двери лифта открылись. Она шагнула, торопливо присматриваясь к входным дверям, и тут же услышала что-то тонкое подвывание. «Напал на кого-то», — решила Марина Сергеевна, кинувшись на звук. «Да так и застыла, прижав руки к груди». В стене под лестницей Урс прижал какого-то мужчину, и звук шел как раз от него, рядом нервно поправляла куртку Алена. «Аленушка, что случилось? Урс чуть двери не выбил. А это кто? Познакомься. Это Александр, внучатый племянник Петра Владимировича. Пришел за своим имуществом. Он тебя ударил?» «Напугал?» «Напугал», — сухо ответила Алена, доставая смартфон. «Полагаю, в полиции с ним смогут побеседовать, особенно когда он протрезвеет». «Нет, не надо, пожалуйста, не надо в полицию». Александр трезвел стремительно. Процесс начался в момент, когда его что-то непонятное и страшно сильное оторвало от девки и швырнуло об стену. Он недоуменно покрутил головой, пытаясь понять, что это было, а потом узрел, что именно. Лучше бы и не видел. Прямо перед его лицом распахнулась такая пасть, что он и сейчас старался глаза не открывать. «Уб... «Уберите это!» «Зачем же?» — холодно уточнила Марина Сергеевна. «Урс, умница ты моя!» — Прости, что я сразу не поняла, что ты хочешь Алену защитить. — Да и что? Да и вызовите вы полицию, и ничего они мне не сделают. Вдруг расхорабрился Алекс, стоящий с плотно зажмуренными глазами. — А у меня кроты. Мать квартиру забрала обратно. Я-то думал, что она мне ее отпишет, а она и не собирается. машину пришлось продать чтобы Максу заплатить, иначе они бы мне шею свернули, а машина в кредит была куплена, и дедовы деньги на погашение кредита ушли, и мать обозлилась. Все это эпическое повествование было высказано плаксивым тоном и с зажмуренными глазами, чтобы не видеть зубы Урса в непосредственной близости от лица. А Макс сказал, что я еще денег должен, им мало. А у меня нет. Алекс приоткрыл правый глаз и тут же его закрыл обратно. — Ну ты и тюлень! — сформулировала Алена. — Это ж надо было такое накрутить. Привет, Дарвида, у тебя в кармане. Марина рассматривала это недоразумение. С одной стороны, за внучку она страшно перепугалась, да и не в первый раз этот самый Александр гадости делать пытается. С другой стороны, он прав. Приедет полиция, максимум штраф будет, ну или накажут за хулиганство. И уже очень скоро будет этот умный молодой человек болтаться вокруг до да около. Да и потом Петра внук все-таки, пусть и не родной, И тут припомнила она одного их с Петром общего друга, который очень даже мог бы помочь. Подмигнула Алене, благо жертва собственной глупости так и пребывала закрытыми глазами, изображая Страуса, и сочувственно сказала. «Да, не поздоровится тебе. Алена, Зайка, не звони в полицию. Пусть его Урс из подъезда выведет». Да и все. Там его найдет этот самый Макс с компании и отделает как следует. Они-то не отвяжутся. Попал ты, парень. Ой, как попал. Нет, не надо. Алекс и сам очень подозревал, что Макс его поджидает прямо у подъезда. Последняя их встреча была весьма болезненной для него, а предыдущая и того хуже. — Лучше полиция. — Вот еще гонять за тебя занятых людей туда-сюда, — фыркнула Алена. — Вали отсюда, одаренный ты наш. Урс, проводи. Урс опустился на четыре лапы, прихватил Алекса за джинсы в районе ремня и, не очень заботясь об удобстве и комфорте последнего, поволок к двери. Пожалуйста, не надо. Возможно, если бы не спиртное, так и не покинувшая голову Александра, он бы реагировал по-другому. Но, обессиленный страхом, безнадежностью и выпивкой, он уцепился за край перил и повис на них на манер бандерлога из мультфильма «Промаугли». Как ты думаешь, Аленушка, может нам уважить память Петра Владимировича И дать этому недоразумению последний шанс? Ну, уж не знаю, стоит ли, а может и нет. Пусть с ним Макс его и разбирается. Стоит, стоит, провыл одираемый от перила Александр. Урс упирался и ворчал сквозь зубы. Нет, можно было бы перехватить пониже. И тогда вообще никаких усилий прикладывать не надо было бы. но он подозревал, что пока к таким мерам прибегать не стоит. Угрозы от этого недоразумения, воняющего пакостью, уже не было никакой. Марина достала из карбана жилетки мобильной, покопалась в списке телефонов и позвонила одному своему знакомому. — Глебушка, здравствуй, ты еще в Москве? Мне нужна твоя помощь. ну «Ты бабуля и даешь!» Алена с восторгом слушала бабушку, которая рассказывала об операции, проведенной генералом погранвойск Глебом Ивановичем Гориным, который, являясь другом Петра Владимировича, с удовольствием забрал Александра в Мурбанск. «Понимаешь, на севере люди чуточку по-другому живут. Парня мать избаловала абсолютно. Вот и выросло такое». Никакое. Глеб его сначала к матери отвез за документами и вещами, а потом быстренько в аэропорт. Билет моему оплатили, ладно уж. Денег я Глебу дала, правда, практически насильно. С этим вечная проблема. Ни почем не берет, все рвется сам оплачивать. Ну да ладно. Квартиру дурачку этому там на первое время снимут, теплую одежду купят и на работу устроят. а главное присмотрят. Глядишь, и толк хоть какой-то будет. Совсем никчемушник получился. Еще и женщинам угрожать. Фу! Стыдобище. Глеб Иванович почему-то долго смеялся, когда узнал, что он нам угрожал, удивилась Алена. Да, Глеб помнит, что я на такие вещи никогда не подавалась. Вот и посмеялся. А еще он сказал, Интересную фразу про твоего урса. Какую? Сказал, что, похоже, это пес из породы хранителей. Я таких слыхала. Давно, правда, еще вспомнить пыталась, что именно. Редкость, конечно, огромная, но они действительно существуют. Они чувствуют хозяина. И не просто его самого, но и то, когда ему может грозить опасность. Не видят, не слышат, а чуют. Причем выглядеть могут как угодно. Глеб сказал, что сам видел таких две лайки, овчаров и черного терьера. О, смотри! Урс, прихрамывая, все-таки лапу он натрудил, подошел к Олёде и залаял, глядя ей в лицо. — Это правда, мой хороший? — Да? — Да? — Хотя... Можешь и не объяснять, я и так знаю, кто ты. Ты, мой Урс, пёс из породы хранителей.